Глава 12 Русичи, спешно строящиеся на лесной опушке, сполна воспользовались благородством чересчур самоуверенного ландмейстера. Но когда рать их окончательно замерла на месте, фон Грюнинген припомнил предложение рижского комтура, чувствуя, как горько стало во рту его от сильного волнения. Все действительно привели на поле боя царскую рать. Правое крыло русского воинства заняло личная дружины новоиспеченного базилевса пять сотен закованных в дощатые бронеотборной отборной гриди и три сотни конных лучников с тугими составными луками. До Переиславской сечи дружинников было много больше, но и без учета потерь в битве с Убэдэем значительную часть опытных ратников пришлось оставить на юге для отражения очередного татарского натиска. Да ведь и всадники стрелки немало воев потеряли, покуда изгоном шли впереди царской рати, истребляя всех встречных по пути крестоносцев. Престоносов, погрявших в грабежах и насилии, несущих русичам смерть вместо проповедей света и истинной веры. Левое крыло, в свою очередь, заняла дружина Ярослава Всевольдовича. Она, правда, так же заметно уменьшилась после того, как князь отправил лучше гриди в Ладогу на помощь сыну. Но к тремстам его ближникам добавилось равное число тяжелых новгородских всадников вечевого тысячного полка. Новгородская или вечевая тысяча – Это, быть может, единственный на всю Русь столь мощный городской полк, вооруженный и оснащенный на средства богатых купцов. Его и его не уступают ни в выучке, ни в храбрости лучшим княжеским дружинникам, порой даже превосходя их прочными бронями да лучшим оружием – новгородскими хоролужными клинками. Наконец, еще две сотни всадников привели новгородские бояре. Последние были вынуждены усмирить свою гордость при вести о вторжении крестоносцев и присягнуть на верность Базилевсу Юрию вместе со своим князем на показ скрипящим зубами от негодования, но посмеивающимся над боярами в душе. Более полутора тысяч русских всадников замерли в составе полков правой и левой руки, ничуть не меньше, а даже и немного больше, чем у ливонцев. Впереди же войско Всеволодовича встал сторожевой полк из двух сотен новгородцев с самострелами до трех сотен опытных владимирских лучников с тугими составными луками. Им первыми встречать натиск рыцарей, первыми гасить ударную мощь тарана крестоносцев. Большой полк, в свою очередь, составила многочисленная пехота. Семь сотен панцирных пешцев вечевого полка, большая часть новгородской тысячи. И равное им число пеших гридей Владимирской земли под командованием уже отличившегося воевода Еремея Глебовича, приказавшего тяжелым пешцам строить ежа. На крыльях же большого полка замерло по полторы сотни лихих рубак секероносов и числа пеших боярских дружинников. Многие из них также облачены в броне и вооружены тяжелыми двуручными топорами. Таким оружием при должной сноровке можно и рыцаря скаку из седла выбить. Это правда, если один на один в сторону перед шибкой отскочить, дорубануть навстречу. А вот при таране клина такой прием не сработает. Зато когда замрут на месте вражьи всадники, завязаны в толпе пешцев, Тогда можно и вновь помериться силами в честной схватке. Наконец, за стеной щитов отборных пешцев Рати Базилевса замерло 3000 тысячи воев ополчения новгородской земли, вооруженных и защищенных куда как хуже и беднее. Но в общей схватке они сгодятся, хотя бы и против тех же чудинов. А в итоге войско русов полтора раза превосходит готовый к атаке Левонский клин, что тревожит сердце ландмейстера, крепко тревожит. Вот если бы сложить в кулак Серденское войско, поставив в строй также те, кто поддался искушению, отправился грабить. Но русы шли изгоном, выслав вперед главных сил своей рате десятки конных разъездов и перехватывая всех встреченных именно пути немцев до чудинов. Причем расстояние между войском и разъездами сократилось лишь перед самым лагерем крестоносцев, где густую цепочку дозоров было уже не так-то и просто преодолеть. В итоге предупредить ливонцев о приближении Базилевса так никто и не смог, а теперь уже никак не успеть увести орден из-под стен Пскова. Только осталось ждать, когда откроются городские ворота, и еще полторы тысячи русов ударит рыцарем Дитриха в спину. Но фон Грюнинген не трус и не дурак, и от своего решения дать Всеволодовичам построить рать, он все обдумав, не отказался даже в душе. Не может быть, чтобы крестоносцы проиграли эту битву, ведь с ними бог. Да и силы пусть не равны, но подавляющего преимущества у врага нет. А значит, нет и оснований для поражения ордена. Это схизматики потерпят крах и будут вынуждены признать власть папы римского. Подобными мыслями Ланмейстер себя успокаивал. Они дарили ему надежду и одновременно с тем позволяли мыслить трезво и здраво, не поддаваясь липкому страху. И когда, наконец, пришел черед начинать битву, он спокойно и уверенно приказал своим посыльным, Отправляйтесь к фон Вельвину, пусть передаст не 500 арбалетчиков, а у Буксгевдена запросите всех конных ладгалов. Молча кивнув, посланники ускакали выполнять распоряжение ландмейстера. Замысел его оказался довольно прост. Нисколько не сомневаясь в своих сержантах, Дитрих вознамерился с их помощью расчистить дорогу рыцарем, а на случай, если противник стремительно ударит легкой конницей по его стрелкам, фон Грюнинген решил прикрыть полубратьев ополчением ладгалов. Последних было не особенно жалко. Ну и потом, кому еще противостоять всадникам и лучникам, как не собственной легкой стрелковой кавалерии? Если все пойдет наиболее удачно, и русы не решатся атаковать, то основные силы ордена двинутся вперед еще под прикрытием арбалетчиков. И только при приближении клина крестоносцев пешие сержанты разойдутся на фланги, защищая их уже от дружинников русов. А если нет, что же, ладгалами ведь можно и пожертвовать. Следующее распоряжение фон Грюнинген передал с посыльными, направленными им к Комтурам и епископу. Тевтонцы, рыцари Буксгевдена должны быть готовыми к отражению атаки рыцарей врага. Для этого необходимо удержать не менее половины своих людей от тарана и быть готовыми ударить навстречу русам. Общая атака по моему сигналу. Мирно печатая шаг, двинулась вперед плотная толпа сержант арбалетчиков, веером расходясь в стороны по мере приближения к русам. Угрюмо молчат полубратья, только легкое звяканье железа раздается над их рядами, а сердца крестоносцев стынут при виде могучей рати схизматиков. Многочись реющие на ветру стяги с грозно взирающими на крестоносцев ликами спасителей Богородицы, а над головами русов словно вырос целый лес копий. И на крыльях их войска ждут своего часа многие сотни дружинников-рыцарей. При желании им не составить никакого труда втоптать ливонцев в землю. И что с того, что позади арбалетчиков неспешно движутся вперед также 200 крещенных ладгалов. Разве легкие конники остановят натиск тяжелых бронированных всадников? Но не панцирных гридей стоит бояться крестоносцам. Уже зарядили свои самострелы новгородские баллистари, уже наложили на тетивы срезни с широкими наконечниками владимирские стрелки. А ведь их составные луки бьют на то же расстояние, что и германские арбалеты, зато раза в три превосходят их скорострельности. И когда первые сержанты приблизились к русам на сотню с небольшим шагов, подметившие это наметанным взглядом соцкие головы новгородцев и владимирцев, разом воскликнули «Бей! Бей! Бей!» В одно мгновение разошелся клич по сторожевому полку, и в воздух разом взмыли сотни срезней. И тут же дружно захлопали тетивы самострелов, отправляя болты в полет над землей, точно в приблизившихся полубратьев. Градом ударили не по выставленным крестоносцами круглым щитам, затрещало под их напором обтянутое кожей дерево. А спустя всего пару ударов сердца, сверху по головам и плечам германцев жестко хлестнул ливень стрел. На свою беду отвлеклись сержанты на новгородцев, сочтя болты в большей опасностью. Но владимирские лучники доказали ворогу обратное. Впрочем, что меченосцы, что тевтонцы всегда славились умелыми арбалетчиками. И пусть первый залп прусов действительно собрал щедрую дань крови, разом оборвав жизни чуть более трех десятков ворогов, но далее схватка пошла на равных. Встав три ряда, Левонцы уменьшили число ведущих бой полубратьев, однако в то же время практически полностью перегородились щитами. И пусть следующий залп воев стражевого полка также нашел свои цели, жертв среди немцев стало заметно меньше. А затем по Парусичем ударил ответный, весьма точный залп врага. И хотя не столь и много болтов полетело вдоль земли, устремившись в новгородских и владимирских ратников, и пусть последние защищены прочными щитами, что держатся на локтевых ремнях, все же оперенная смерть немцев также нашла множество целей среди лучников и баллистариев. Некоторое время стрелки с обеих сторон обменивались дружными залпами. Но Юрий Всеволодович ясно увидел, стена щитов ливонских арбалетчиков дает им достаточную защиту как от отвесно падающих с неба срезней, так и от бьющих точно в щиты болтов. А вот русичи, надеясь подавить ворога большим числом участвующих в схватке стрелков, несут значительные потери, ведь повешенный на локоть круглый щит надежно бережет лишь левую половину корпуса, в то время как кольчуги арбалетные болты уверенно пробивают. И выходит, что даже значительно меньшее число стреляющих вратников ливонцев постепенно переламывает ход схватки в свою пользу. «Игнатий, скачи к воеводе сторожевого полка, пусть разрешит лучникам пользоваться стрелами с долотовидными наконечниками. И упреди младших дружинников, как только прозвучит мой рог, выдвигаться им вперед, обтекать справа вражеских самострельщиков и обстреливать их крыло. А коли сунутся в бой конные чудины, «Так перебить их, всех до единого перебить!» И один из царских посыльных едва ли не с восторгом склонил голову, радуясь оказанному ему вниманию и доверию Базилевса. После чего молодой дружинник спешно послал своего коня вперед, лихо его пришпорив. А Юрий Всеволодович даже с места не тронулся, продолжая напряженно следить за тем, как разворачивается противоборство застрельщиков. «Стрелы с долтовидами наконечниками...» Равно как и с граненными бронебойными и узкими шаловидными Владимирские лучники берегли для псов-рыцарей. И если граненые шаловидные наконечники лучше всего подходят для поражения кольчуг, то долотовидные не только щиты раскалывают, но и шлемы. Однако стоит ли беречь стрелы, когда стремительно тает число самих стрелков? Галопом пролетел Игнатий несколько сотен шагов, разделяющих полк правой руки и сторожевой, чудом избежав встречи с ливонским болтом. А когда уже подскакал он к соцкому главе Захару, назначенному старшим над лучниками-баллистариями, и выкрикнул наказ князя, то неожиданно дрогнула земля под ногами его скакуна. Ливонская контурия Тевтонского ордена пока еще медленно двинулась вперед. Сама стрела зарядить! Не стрелять! Ждать! Лучники, бей стрелами-долотом! Разом!» Лично воспеченного воеводы подхватили прочие соцкие головы и десятники, что уже появились во Владимирской рате. Базилев сперенял хуризанцев и татар. В Взвели новгородцы самострелы, вложили болты в желоба, ждут. А ратники низовских земель, так еще величают на севере владение старшую из Севолдовичей, наложили на тетивые стрелы с расширенным основанием плоского острия на конечниках, лучше всего подходящие для раскалывания щитов. Бей! Бей! Бей! Взмыли в воздух две с половиной сотни стрел. И тут же, описав в небе дугу, они отвесно обрушились на ливонцев, градом хлестнув по щитам, гудя при падении, словно пчелиный рой. У многих арбалетчиков ордена щиты треснули, а у кого-то и вовсе лопнули пополам. «Лучники, бей! Бей! Бей!» Второй залп стрела обрушился на крестоносцев, прежде всего раскалывая щиты тех, кто держал их над головами, своими соратников в ужасе уставились на разбитую защиту сержанты, сжимая в руках повисшие на ремнях доски. И в это же время над сторожевым полком разнеслась зычная команда воеводы Захара. «Самострельщики приготовились! Лучники, срезнь на тетивы! Все разом бей!» Ударили в полопавшиеся щиты ливонцев новгородские болты, окончательно добивая их. Ударили в горячую плоть тех, кто уже лишился защиты. И даже кольчуги, имеющиеся лишь у горстки полубратьев, не спасли крестоносцев. А миг спустя на ворога обрушился град широколезведенных срезней с длинными режущими кромками, нанося сержантам глубокие резанные раны. И дрогнули крестоносцы, попятились назад, лишившись щитов и неся от того большие потери. Новый слитный зал прусов унес жизнь уже четырех десятков арбалетчиков. Да еще две дюжины воинов получили ранения разной степени тяжести. Видя это, Дитрих фон Грюнинген аж дернулся в седле от негодования и тут же приказал трубить в рог, подавая сигнал к атаке конных латгалов. И последние, пусть неохотно, но тронули пятками бока лошадей, посылая их вперед, прямо на пятящихся назад арбалетчиков. Но при этом чудины не стали топтать полубратьев, хотя бы потому, что сами не шибко рвутся под болты и срезни русичей. А между тем на правом короле Рати Базилевса также раздался рев витого Турьева рога, и навстречу легкой конницы ордена устремились младшие стрелки-дружинники, в отличие от ворога, стремительно набирающий ход. Следующий залп воев сторожевого полка пришелся как подступающим орденским арбалетчикам, так и по замешкавшимся ладгалам. И потеряв десяток другой всадников, последние ускорились, теперь же прорываясь сквозь ряды ливонских самострельщиков. Впрочем, немцы быстро сообразили, что от них требуется, спешно разбегаясь в стороны и пропуская союзную конницу. А всадники чудины перешли на голову, просчитывая ударить в лоб и протаранить разреженную цепочку стрелков русичей. «По лошадям бей!» Быстро смекнул, что делать, и воевода Захары. Следующий залп самострелов и срезней ударил по скакунам стремительно приближающегося ворога. Полетели вниз десятки отчаянно ржущих лошадей, вырвавшихся вперед латгалов, мешая и замедляя ход следующим позади соратникам. А после Владимирские лучники успели еще дважды отправить стрелы в полет, пуская их уже не высоко в воздух, а ровно над землей, прямо в ливонских союзников. Еще чуть-чуть и доскачут, ведь вражины довоев сторожевого полка. Но прежде чем это случилось, на левое крыло легких стрелков ордена густо обрушились срезни младших дружинников Базилевса. И тут же слитно захлопали тетивы полутора сотен заранее взведенных самострелов. И болты новгородских балистариев ударили по крестоносцам в упор, охладив их пыл. Лишь бешено завержали раненые животные, чей крик показался таким похожим на человеческий, и жутко по звериному завыли раненые да расшибшиеся о землю люди. Замешкались сладгалы потеряв уже едва ли не половину воинов, дрогнули их сердца при виде накатывающей на них лавы всадников русов. Ведь луки их составные бьют заметно дальше луков-чудинов, да и лавчее, искуснее в брани воины низовских земель, перенявшие искусство конного боя в схватках с ворскими булгарами и половцами. И больше их, уже втрое больше». Развернули конные ополченцы ордена своих невысоких и не очень резвых скакунов, уходя от столкновения с младшей дружиной Юрия Всеволдовича. Закричали радостно вои ржевого полка, славя пришедших на выручку соратников. Но уже спустя всего несколько мгновений крики радости затихли, а земля под ногами Руси ощутимо задрожала. Атака Латгалов, не достигнув главной своей цели, все же скрыла приближение Ливонского клина, отвлекла на себя внимание воеводы Захара. И когда рыцари на острие его приблизились на расстояние, где уже насмерть бьют болты и стрелы русов, Дитрих фон Грюнинген приказал атаковать. Атаковать сквозь пытающихся уйти в сторону латгалов, так удачно скрывших ветеранов-меченосцев от глаз врага. И последние, с радостью повинуясь приказу ландмейстера, пришпорили своих могучих, рослых жеребцов Дестрея, переводя их шага на тяжелый галоп. А над строем воев сторожевого полка раздался отчаянный крик воеводы Захара, проглядевшего приближение самого страшного врага. Врага, чей клин его ратники должны были проредить и замедлить. Звести самострелы! Лучники! Приготовить граненые стрелы!» И еще несколько мгновений спустя он уже совсем отчаянно воскликнул. «Бей!»